Часть вторая. Страсти по воронке. Много лет назад. Она. То предощущение ее не обмануло. Чтобы не опоздать, она выехала из дома часа за четыре и поэтому оказалась в аэропорту задолго до прилета Олежки. Отправляясь его встречать, она принарядилась. Наделая нежно-розовую водолазку и модный ярко-синий брючный костюмчик-клёш, привезенный мамой из Чехословакии, которого он ещё не видел. Отличный, кстати, костюмчик, очень ей идёт. Только вот ещё достань у нас такой. Разве такие модные и красивые вещи достанешь просто так в советском магазине? Она долго слонялась по зданию аэропорта Внуково, даже и не мечтая выпить где-нибудь чашечку кофе. Это в зарубежных фильмах героиня может зайти в бар, что-нибудь выпить. Там такие заведения на каждом шагу. А в советском аэропорту об этом и подумать невозможно. Только ресторан, но туда не принято заходить, чтобы просто выпить кофе. Да и закрыт он до самого вечера. Присесть бы где-нибудь, но нигде нет ни одного свободного места. Люди сидят на вещах или даже лежат прямо на полу. Наверное, со вчерашнего дня ждут свой рейс. Ой, только бы его рейс. Не задержали. Наконец мелодичный металлический голос объявил. Совершил посадку самолет, следующий рейсом номер. Олежка, возбужденный, радостный, загоревший, с небольшой, но, видимо, тяжелой сумкой на плече, которую он не стал сдавать в багаж, чуть ли не первым выскочил из зала прилета, где скопилось огромное количество пассажиров, ожидавших своих вещей. Он сразу увидел ее в толпе встречающих, подбежал, обнял, прижал к себе и, ни на кого не обращая внимания, долго целовал. Неужели закончилась мертвая полоса ожидания, отчуждения от всего мира, неужели они, наконец, снова вместе? Стоял еще теплый синий вечер, как часто бывает в конце августа, светило заходящее солнце, но порывистый холодный ветер напоминал о том, что лето, уходя, машет им рукой на прощание, а осень уже в припрыжку бежит, Спешит навстречу. «Да, лето прошло, — с сожалением думала она, выглядывая из окошка такси. Вон сколько желтых, оранжевых, рыжих листьев на деревьях, на земле. И лес по сторонам шоссе изменился, насупился, сдвинул брови, смотрел хмуро из-под лубья, потемнел лицом. И вот опять этот мерзкий, тревожный ветер. Она никогда не любила ветер, а уж теперь... Сказать... Напряженно думала она, пока они ехали в такси из аэропорта. «Да нет, пока еще рано. И как-то неловко, даже страшно. И потом, ну о чем говорить? Может быть, ничего и нет, может, все решится само собой, как-то образуется. Ничего же еще точно неизвестно. Зачем же тогда пороть горячку раньше времени? Ведь ее же не тошнит, и голова не кружится. Даже есть не хочется больше обычного. И какие там еще признаки?» «Ведь это же все должно быть». «Ну вот, правда, этого нет». «Да, это, конечно, серьезно, но, может, она просто и от того, что его не было рядом столько времени». «Нет, надо все-таки подождать, но ну, хотя бы еще недели две». Сидя на заднем сиденье машины, они были не в состоянии оторваться друг от друга. «Лапа! Я так соскучился!» «Да нет, ты даже не представляешь! Я уже больше не мог! Я бы ни дня больше не выдержал!» — шептал он ей в самое ухо. И немного громче. «Ну как ты тут без меня?» «Тебе уже скоро в университет, да? Занятия-то когда начинаются?» «Слушай, но тебе и правда понравился мой подарок?» Олежка привез ей из Риги изящный янтарный кулон. Маленький, сверкающий капельками, прозрачный коричневато-желтый овал — Он все говорил, говорил, говорил и никак не мог наговориться. Рассказывал о Риге, о том, как проводил там время, шутил, вспоминал смешные забавные приключения с мельчайшими подробностями. «А вот знаешь, знаешь, это... А, ты ведь даже не была в Риге?» «Нет? Ой, как жалко! Знаешь, она... Это самая, она такая... Ну, в общем, красивая. Улочки эти средневековые, узкие... И здание на вроде старинное, и это самое домский собор. А мы еще в Дзинтере на взморье ездили, купались. А представляешь, э, чего он такое сказал-то? Ну вообще какой блев. Она слушала больше его голос, не очень прислушиваясь к его словам, слова были ей неважны. И почти все время молчала, лишь изредка вставляла короткие реплики. Как она была счастлива от того, что он наконец рядом и теперь больше уже никуда от нее не уедет, как же ей не хватало его романтического поклонения, меланхолии, нежности, его неистовой, отчаянной, искренней полыхающей страсти. Она только на всякий случай крепко-крепко держала его за руку, до сих пор не до конца веря в то, что он так близко. Уткнулась ему в плечо и наслаждалась звучанием его голоса, интонациями, шутками и с наслаждением вдыхала его запах. И вдруг она прислушалась внимательнее. «Ну и это самое...» «Тут он вдруг...» «Ну, этот, помнишь...» «Это я тебе рассказывал...» «Так вот, этот типчик, это самое...» «Притырился опять, и ну выпендриваться...» То, да все, пятое, десятое — это вообще тонкий намек на толстые обстоятельства. Да не, ну просто умора. Ну, мы там с ним, это, ну как, слово за слово, я с ним, так сказать, поговорил, ну, в общем-то, разобрался, все дела, он и поканал, ну, в общем, слинял, больше при мне не приходил. Ну, он мне вообще-то никогда не нравился, но сеструхе моей двоюродной он сильно нравится. Он ее навроде кадрит, а она с ним, это, ну, гуляет, а может, и живет уже, я не знаю» в киношку там на танцы ходит, но ну, это... В общем, она от него балдеет, и что-то с ней не то, представляешь? Так, блеф один. Слушая его, она вдруг поймала себя на странном ощущении, словно все это говорил нелюбимый человек, по которому она истосковалась, не видя его целых три недели, а какой-то посторонний, грубый и примитивный простецкий парень, работяга, и у них по определению не может быть ничего общего, потому что он ей попросту чужд и даже неприятен. Ощущение было мимолетным, но настолько явным, что ей даже захотелось на минуту зажмуриться и заткнуть уши, а потом внимательнее к нему приглядеться. «Знаешь, а ты как-то не по-русски говоришь. Странно даже. Она не смогла промолчать». Олежка сильно покраснел, смутился. «Да? Ой, я как-то не заметил, даже, видно, увлекся» там у нас все так ну ладно извини и поглощенный своими рижскими впечатлениями он продолжал что то рассказывать а она слушала его в полухо неотступно думая о своем о том страхе что преследовал ее вот уже почти две недели О страхе перед тем невероятным, непостижимым, опасно звенящим, как если дотронешься пальцем до слишком сильно натянутой струны, о страхе, нарушившем недавнюю страстную идилию, настигшим ее неотвратимо словно наказание, точно так же, как неприятие осуждения молчанием родителей, которое неизменно следовало в детстве за какой-нибудь, может быть, и не слишком-то уж серьезной провинностью, мимолетной, невинной ложью, «Опозданием с прогулки, поцарапанным письменным столом. Страх. Накрыл ее, сковал, замуровал в каком-то непонятном пространстве, невидимом, но словно толстой стеклянной стеной, отгородившим от всего мира». К счастью, Олежка, кажется, пока не замечал ее тревожного состояния. «Представляешь, — рассказывал он, — а еще я... Ну, помнишь, я тебе рассказывал, — ну вот, я это... Туда и съездил все-таки снова, и видел. Знаешь, как интересно? И еще все время думал, вот бы нам быть там вместе с тобой, мы бы по Риге погуляли, купались бы. Они как раз проезжали совхозкомбинат «Московский». Она подняла голову, метнула на него быстрый взгляд, украдкой, чтобы он не заметил, помнит ли он, вспоминает ли. Но, впрочем, для мужчин старые места не так важны, наверное. Хотя кто знает. «Скажи, что-то не так?» После неловкой паузы тревожно спросил он вдруг, когда они уже подъезжали к дому. «С тобой не то что-то точно. Что случилось?» Его голос сразу охрип, надломился, дрогнул. Вот оно. Ну, конечно, он почувствовал. Так бывает, когда чувства души двух людей настроены на одну волну. Ну, почему ты так решил? Да нет, со мной ничего. В ответ на его вопрос она что-то неуверенно промямлила, хотя пыталась придать своему голосу уверенность. Нет, но ведь это, ну как сказать, но я же чувствую. Это правда? Точно ничего не случилось? Точно? Нет, ты уж лучше скажи. «Ты только это, не обманывай меня, ну, пожалуйста, а то ты не такая, как всегда, ну, я же ведь чувствую. Ты что, мне не рада? Слушай-ка, ты не хочешь мне ничего такого сказать? Может...» «Слушай, ну, пожалуйста, скажи, только не молчи!» В Тоне Олежке чувствовалась тревога, ревность, угроза, страх, голос его опять сорвался, и тут ее осенило». Это он вдруг вообразил, что у нее появился кто-то другой. от этой мысли стало даже смешно. Да разве такое может вообще когда-нибудь случиться? Ну, как сказать ему об этом? Как сказать? Она приехала с нами оттуда из Московского? Она? Хотя почему она? Скорее всего, даже он. Ну, почему ты все время молчишь? Ну, пожалуйста, не молчи. Теперь в его взгляде, в его голосе уже явно прочитывался страх. Молчать дальше стало невозможно. Она глубоко вздохнула, перевела дух, сделала над собой усилие и перепрыгнула барьер. «Глупый ты! Даже не думай об этом! Все у нас хорошо!» Выдохнула она ему в самое ухо. Он запечатал ей рот поцелуем, и у обоих закружилась голова. «Нет больше страха, мы летим! И змей не сломил нас! Мы сильнее его, мы мудрей! И теперь признаемся себе, да, мы верим судьбе!» «Ну, ладно, замнем для ясности, но я только, знаешь, ну, как сказать, никак не пойму, почему ты скрываешь от меня свои чувства», шептал он, наконец, оторвавшись от нее. «Ты что, стыдишься своих чувств? Ну вот почему ты закрываешься? Бываешь такая чужая и холодная, как лед. Да нет, не всегда, конечно, но понимаешь, ведь тогда и мне с тобой рядом пусто и холодно». Он говорил это уже не в первый раз, и она слушала с удивлением... Но ей было трудно понять, что он с его непримиримой, непостижимой для нее прямотой с трудом принимает и смиряется с ее непостижимой уклончивостью. Нет, она не скрывает чувства, и все же скрывает. Что делать, если она привыкла прятать их? Она боится, стесняется, а, может быть, не умеет открыто проявлять нежность, любовь, заботу. «Если бы знать, как выглядишь со стороны...» ведь она действительно замыкается вдруг себе, наглухо закрывает все окна, все форточки, запирает себя на ключ, и он здесь ни при чем. Это ее слабость, угловатость, разлапистость. Это их так хочется запереть на два замка, на три поворота ключа каждый. А сегодня к этому добавились еще сомнения, сказать или еще подождать. Эти сомнения он, конечно, тоже почувствовал, сказать ему, подождать, «Ведь ничего же не должно случиться, может, пронесет как-нибудь?» Она уклонялась, бежала от этой мысли. «А все-таки что делать, если не пронесет?»